Как было бы всем приятно, если бы я могла сказать, что мы с ней разобрались со всеми нашими проблемами и наладили отношения друг с другом? Это дало бы мне чувство завершенности, как выражаются психологи. Увы, мать придиралась и ругала меня до последнего вздоха. Все очень просто: она никогда меня по-настоящему не любила и никогда не нуждалась во мне. Я была ошибкой и до некоторой степени остаюсь такой в о в своих собственных глазах по сей день. То, что тебе внушили, остается с тобой навсегда. Единственное, что можно сделать, научиться с этим как-то жить. В Альберти я гостила у моей сводной сестры Элис. В детстве я мало обращала на нее внимания, разница в возрасте казалась слишком большой, но теперь я обнаружила, каким добрым и хорошим человеком она стала. И, разумеется, смерть нашей матери сблизила нас. Слово м Элису уговорило меня остаться в Канаде. Я нашла жилье, работу на неполный день и в итоге задержалась там на четырнадцать лет. После смерти мамы мой отчим Чарльз больше не женился, и к концу жизни потребовалось за ним присматривать, так что ему, по крайней мере, я смогла стать необходимой. Чарльз умер в прошлом году, и я вернулась в Англию. В Канаде мне уже было нечего делать. К тому же я немного тосковала по дому, хотя дома у меня здесь с о б с т в е н н о и нет. Вы, наверное, недоумеваете, а как же Имаджин? К несчастью, тут мне вас не чем обрадовать. Когда я наконец собралась с духом и написала ее родителям, меня ждало трагическое известие. Они ответили, что Имаджин погибла и никак не будь, но в дорожном происшествии. Случилось это на школьных каникулах, когда она с младшими братьями гуляла в парке. Ирландского терьера они тоже взяли с собой. И вдруг пес з а л а я л и выбежал на проезжую часть, чего раньше с ним никогда не бывало. Имаджин услыхала лай и бросилась за п с о м Она страшно рисковала. Но вряд ли в тот момент думала об опасности. Пёс умудрился ловко проскочить между автомобилями, добравшись целым и невредимым до другой стороны дороги, а Имаджин сбила машина. Шансов спасти ее не было. Смерть наступила мгновенно. Говорят, она даже ничего не почувствовала. Произошло это за неделю до ее... семнадцатого дня рождения и почти через полгода после нашей встречи в Торонто ш е с т н а д ц а г о апреля тысяча девятьсот девяносто второго года в этот день умерла моя дочь. Где искать у т е ш е н и е когда такое происходит в твоей жизни? Очень долго я не верила, что ее больше нет, пыталась. Не дочитав письма, Джил откинулась на спинку стула. Последняя страница легла на стол, выскользнув из ее о н е м е в ш и х пальцев. С минуту Джил тупо смотрела прямо перед собой, думать она не могла, придавленная тяжестью внезапно о б р у ш и в ш е й с я на нее печали. Затем в голове замеркали образы. сбешеной скоростью сменяя друг друга. Пес, сбежавший ни с того ни с сего, сначала Беатрикс бросается в погоню, потом Имаджин. Аверн, умирающая Разамонт, верит, что она опять попала туда. Джил приезжает в Аверн в отпуск с мужем. А потом едет одна по пустынной дороге. Черный дрост врезается в ветровое стекло. Жуткое предчувствие смерти. Когда это было? В 1992 в апреле. Джил ехала по дороге во второй половине дня, ближе к вечеру. Имаджин погибла утром. Торонто, Франция. Какова разница во времени? Выходит, это не было случайностью. Нет, все связано, переплетено, все складывается в некий узор. Зазвонил телефон. Джилл вздрогнула и вскочила. На дисплее высветился номер Элизабет. Джилл рывком сняла трубку с базы, укрепленной на стене. Привет, радость моя. У тебя все в порядке? Да, мам, все нормально. Я только хотела узнать, звонила ли Кэтрин. Кэтрин? Нет. А что такое? О, да ты не в курсе. Даниэль бросил ее. Да ну. Объявил вчера вечером, что между ними все кончено. Бедная Кэтрин. Она пришла ко мне вчера часов в десять и рыдала не переставая. Я оставила ее ночевать. Но сейчас она уже вернулась к себе и собиралась тебе позвонить. Мам, ты меня слушаешь? Да, да. А с тобой все в порядке? Да, только у меня тоже есть новости. Какие еще новости? Все хорошо, детка, честное слово. Я перезвоню тебе позже, ладно? Примерно через полчаса. А сейчас нам лучше прерваться. Возможно, твоя сестра как раз в этот момент набирает мой номер. Джил повесила трубку. Она стояла посреди кухни, испытывая легкое головокружение и напряженно думала: лоскутное одеяло, сшитое из совпадений. Жаль, что она не может отступить на шаг, чтобы увидеть узор целиком. Но и то, что ей удалось различить, постепенно меркло и таяло. А из далекого Лондона ей уже передавалось ощущение утраты и покинутости, переживаемое Кэтрин. Оно проникало в материнское сердце, смешивалось с гневом и со страданием. Этот гад д а н и э л ь она знала, она всегда знала, что он заптица. Нет, так не пойдет. Нельзя позволить настоящему выпихнуть прошлое. Только не сейчас. Узор существует. Надо лишь его обнаружить. Она уверена, что стоит на пороге чего-то необычайно ценного. Может быть, какого-то высшего откровения. Во всем, что произошло, был смысл. Опять телефон. На этот раз на дисплее номер Кэтрин. Трубку Джилл взяла не сразу, но спустя несколько секунд и в это растянувшееся мгновение она почувствовала, как обещанное откровение съеживается и стончаясь и уже никакими силами его не удержать, оно сыплется как труха сквозь пальцы. Но еще прежде, чем в трубке раздался запинающийся голос дочери, Джилс горечью осознала: она заблуждалась. Не могло быть никакого узора и смысла тоже. Все это сгинуло, потому что никогда и не существовало. Да и откуда такому узору взяться? Из чего она столь отчаянно надеялась его сложить? Всего лишь из мечты, фантазии, прихоти воображения и з капель дождя, которые так и не выпал. Конец книги. Июнь 2009 года. Читала Людмила Панкратова.